Теперь, братья, переходим к следующей большой главе. Так, к следующей большой главе, которая является очень важной главой, которую очень важно, необходимо понимать. И понимать с основ, с маленьких вещей и больше и больше. Чтобы не было никакого смешения понятий в голове. Чтобы вы могли четко классифицировать, что является чем. А эта глава называется «Дуа Гайр Аллах». Делать дуа, просить мольбу Аллаху или кому-либо кроме Аллаха. то есть вообще делать дуа правила которые касаются относительно чего делать дуа так вот братья знаете что дуа то есть мольба является видом поклонения является видом поклонения почему или какие на это и какие на это доказательства аллах панатталля в коране говорит у ахалля рокбукуму дауни и сказал ваш господь молите меня то есть призывайте ко мне отсюда мы берем что ко мне одному у дауни меня только призывает «И я отвечу вам, Аллах, Субтитр, говорит если вы будете меня просить о чем-либо, то я отвечу вам». «Поясните, те, которые высокомерят и отказываются поклоняться мне, непременно зайдут в огонь униженными». То есть, ведь Аллах Субтитр, назвал мольбу чем? Поклонением. В начале аята Он сказал, <coughs> и сказал Ваш Господь, «Молите меня, просите у меня, взывайте ко мне». И я отвечу вам, а тот, который возгордится и, и будет высокомерить, и откажется поклоняться мне, как Аллах сказал, то, что зайдет в огонь, будучи униженным. Отсюда мы берем, чтобы Аллах в этом аяте приравнял мольбу и поклонение. И сказал, молите меня, а если не будете молиться, молить меня, взывать ко мне, то вы будете из тех, которые отказались поклоняться мне. В другом аяте Аллах говорит, «У анна المساجда لله فلا تدعو مع الله أحدا» И поистине мечети построены для чего? Принадлежат Аллаху. То есть построены для того, чтобы там люди призывали к Аллаху. И сказали, что фаля тадуума Аллахи ахада. Поэтому вы не взывайте вместе с Аллахом больше никому. Видишь, в первом, в первом аяте мы говорили, долили на то, что необходимо взывать к Аллаху. Так? И это уаджеб является. И это является один из видов поклонения, которые мы обращаем к Аллаху. В этом же аяте пришел запрет на призывание и на взывание кого-либо. Кроме Аллаха. Смотри, видишь, Аллах сказал, и поясни мечети, или места поклонений, или те места, которым мы поклоняемся Аллаху, то есть лоб, кисти рук, э, наши стопы, и что колени, они принадлежат кому? Аллаху. Так ведь Аллах это все создал. И сказал, ахада", поэтому не поклоняйтесь, или же не взывайте никому вместе с Аллахом. И Аллах, сказал, Аллах". и вместе с Аллахом еще кому-либо не взывайте больше, ни у кого не просите. Дальше в другом аяте Аллах с.п. говорит, «Уа мэйеду ма Аллахи и лаган ахар». А если кто-то будет взывать вместе с Аллахом к какому-то другому божеству, которое он считает за божество и обожествляет его, «Ля бурганна ла У него нет на это никакого доказательства, Аллах с.п. То есть нет у этого человека никакого доказательства на разрешение этого поступка, что можно кому-то взывать, кроме одного Аллаха с.п. И расчет этого человека, говорит, что у его Господа. То есть сам Аллах его рассчитает за то, что он просил вместе с Аллахом еще кого-то. аллах говорит Поясни, не достигнут успеха кто неверующий. Из этого аята мы что берем? Что берем из этого аята? Что взывать кому-то кроме Аллаха, Аллах сматля чем назвал? Неверием. Видишь, в конце сказал, неверующий не достигнут успеха. То есть из первого аята мы взяли что, что необходимо взывать к Аллаху, и что это является видом поклонения, так? Из второго аята мы взяли, что этот вид поклонения нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. И из третьего аята мы взяли, что этот вид поклонения нельзя посвящать никому, кроме Аллаха, а кто это посвятит кому-то, кроме Аллах, становится кем? Неверующим и выходит из религии. Вот теперь, братья, смотрите. Вот теперь, братья, смотрите. Важная вещь есть, какая важная вещь есть, которая стала проблемой для многих мусульман, и они ее не понимают стала проблемой для многих мусульман, они ее не понимают. Вот многобожники, которые жили во время пророка, которым Аллах послал посланника, к ним Он послал посланника, чтобы Он предупредил их от многобожия. В чем заключалось брать их многобожие? Кто мне скажет? Кто мне скажет? В чем заключалось их многобожие? Смотри, Аллах в Коране говорит, если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, кто управляет делом, в в руке власть, кто кормит и поет, и кто наделяет вас уделом, в чьих руках добро и зло, и в чьих руках польза и вред, эти многобожники что скажут? Аллах. Скажут все это в руках одного Аллаха. То есть смотри, мы отсюда что берем? Очень важную вещь берем. То есть многобожники во время пророка Салала первое, во-первых, они знали, что Аллах есть. И во-вторых, они знали, что все господство в руках Аллаха смотри то есть они были убеждены что кто их создал что их создал аллах кто их умертвит умертвит их аллах кто им может принести пользу только один аллах и кто может принести им вред только один аллах кто им дает удел в этой жизни кто им дает здоровье кто им дает счастье кто им дает детей кто им дает богатство кто им все это дает один аллах спатлит и кто все это может забрать один аллах то есть они не делали господство не давали его никому Поэтому пророк с Саусалим однажды спросил одного из многобожников и сказал, скольки божествам ты поклоняешься? Он сказал, что ему, что ему ответил? Семерым. Шестерым на земле, одному на небе. Один на небе это кто? Аллах сп. А шестеро где? На земле, говорит. Смотри, идолом то есть. Теперь смотри. Пророк Саусалим спросил его, а кто тебя кормит и поет? Он сказал, что? Аллах. А кто тебя создал? Аллах. Кому ты прибегаешь за помощью в трудной ситуации? Кто тебе, точнее, помогает в тяжелой ситуации и исправляет твою беду? Он сказал, кто? Аллах. И пророк сам все время его спрашивал, а вот у этих шестерых, которым ты еще здесь поклоняешься, есть доля в этом? Есть ли доля в этом или нет? То есть они помогали Аллаху или нет, когда Он тебя создавал? И на все эти вопросы этот многобожник что отвечал? Нет. Никакой доли у них в этом нет. И тогда пророк сказал, что говорил, так поклоняйся же тогда только одному Аллаху. Зачем ты тогда этим шестерым поклоняешься, если они тебе никакой пользы не приносят и вреда не приносят? Зачем ты им поклоняешься? Теперь, братья, следующий Вот это усвоили или нет? Угу. Поэтому сегодня, когда мусульмане, смимбара, имамы говорят, что мы верим в то, что Аллах есть, мы говорим, братья, извините, но это не ислам. Это не ислам, не та вещь, в которой человек входит в ислам. Почему? Потому что даже многобожники во время пророка, салам, верили, что Аллах есть. Более того, не только верили, что Аллах есть, а верили, что все господство в его руках, и ни в чьих руках больше. И ни у кого, кроме Аллаха, нету даже на вес букашки доли в господстве. Это вторая вещь, которой они верили. И третья вещь, братья, третья вещь, они поклонялись Аллаху. Аллах послал своего посланника к народу, который поклонялся Аллаху. и Идалильный это какой? Они совершали хач Аллаху. Даже выполняли молитвы. Просили у Аллаха. Так или нет? Просили у Аллаха. доводно это какой? То, что перед, Батв... перед битвой при Бадре один из многобожников, то ли Абуджахил, то ли Абулягап, я не помню, предводитель многобожников, просил у Аллаха и говорил, о Аллах, если ты знаешь и если ты видишь, что этот человек лжец, то есть пророк, то дай нам победу сегодня над ними. Поясни, он оскорбляет твою религию. Говорит. То есть они что? Просили, видишь, у Аллаха в тяжелой ситуации. Не просили у кого-то там, а просили у одного Аллаха. И делали другие виды поклонения Даже пришло, что они гусль делали. что И прочие виды поклонения они что? Делали Аллаху одному, посвящали. Больше никому не посвящали. Теперь вопрос. Так в чем тогда заключалась их многобожие братья? В чем заключалось их многобожие? Кто мне скажет? Зачем пророк Слава Салям назвал их многобожниками и сказал, что вы, если не зайдете в ислам, никогда не выйдете из огня. И будете навечно в огне не войдете в рай. И вы враги Аллаха, вы многобожники. Зачем так пророк им сказал? В то время, как они смотри, знали, что Аллах есть. И знали, что Аллах Господь, Господь всего. И, и Никто не имеет доли в этом. Почему Аллах сал назвал их многобожниками и пророк Слава Салям также назвал их многобожниками? Посмотрите, братья, очень важная вещь. И прошу вас, чтобы вы поняли это. Они, вот эти многобожники, все, весь, все их многобожие братья заключалось, знаете, в какой вещи? В том, что они подходили к могиле праведника и что делали? И знали, смотри, у них какое убеждение было. Я грешник, я грешен человек. Аллах меня не любит. Но если меня Аллах не любит, то что, мне удачи не видать. Мне нужно каким-то образом что добиться, чтобы Аллах остался мною доволен. Следующий их шаг, логика какая. Эти праведники, друзья Аллах, Аллах их любит. Соответственно, мне нужно сделать все, чтобы сначала добиться довольства кого? Этих праведников. Для того, чтобы я их смог уговорить, чтобы они пошли к Аллаху, за меня перед ним заступились, и Аллах остался мной доволен. И поэтому смотри, что они сделали эти многобожники? Зачем они стали многобожниками? Почему? Потому что они начали связывать свои сердца с этими праведниками. В каком смысле? То есть, начали добиваться их довольства, вместо того, чтобы добиваться довольства кого? Аллаха. Понятно или нет? И смотри, и чтобы добиться довольства этих умерших праведников, они что начали делать? Начали, во-первых, делать им жертвоприношение. ну не во-первых, в смысле одно из видов. То есть начали делать жертвоприношение. То есть, и говорили, что вот я тебе посвящаю жертвоприношение, так приношу тебе барашка, ты За это попросил у меня за у Аллаха, что за меня. Потом давали ему обеты, говорили: "Вот такой-то, если ты заступишь за меня перед Аллахом, я непременно что, допустим, раздам садака. Если ты за меня заступишь, я ради тебя раздам садака. Только останься мною доволен". Потом просили его, просили о такой-то, заступись за меня перед Аллахом. Вот в этом брате и заключалось многобожие чего? Заключалось многобожие у И брат этих урешит, когда к могиле подходили, они, братья, были убеждены и знали, что в, этой, в этих могилах лежат творения, не лежат там творцы. Они знали, что они обращаются к кому? К творениям. И они знали, что они обращаются к тем, которые не могут принести им ни пользы, ни вреда, кроме как этого захочет кто? Аллах один. Они не думайте братья, что они думали, что эти что им пользу или вред могут принести? Нет. Курайшиты так не думали ни в коем случае. И вот смотри, только одно это Аллах назвал чем? Многобожиим. И из-за этого послал посланника на эту землю. Вот теперь, братья, смотрите. Те, которые поклоняются Аллаху в Булгарии. Большинство их суфии и суфи. И остальная половина, кто... Джагили, невежды, которые не знают, что они делают, что они творят. И следуют за теми, которые показывают им в этих делах пример. Вот теперь давайте сравним их и курайшитов. Есть отличие между ними или нет отличий между ними? Вот смотри. Они идут к могиле и думают, что там лежит праведник. И говорят, о такой-то, ты же здесь подвижником был, или ты же наш предок был, ты же тут первый на этой территории ислам принял. Заступись за нас, передала Аллахом, попроси Аллаха, поясни твое положение, передала им что велико. А мы грешники. Вот мы руки поднимаем, Аллах над нам не ответит. И смотри, они делали им что? Делают им что, точнее? Дуа, дуа. И когда мы им говорим, ваши дела ничем не отличаются от дел многобожников, которые были во время пророка с и побойтесь, что вы делаете широк большой многобожий, и выходите из ислама, они тебе что говорят? Они тебе одну вещь говорят. Ты, говорит, нас многобожниками не путай. Мы не многобожники. Мы, говорит, им не поклоняемся, этим мертвецам. Но мы Просим их только, чтобы они приблизили нас к Аллаху поближе. Это первая причина, для чего мы их просим. И вторая, мы просим их, чтобы они заступили за нас, где? Судный день. Как Аллах спонталя. И теперь мы им говорим, хорошо, то есть вы просите у этих мертвецов из-за двух этих причин. Правильно или нет? Они говорят, да, правильно. И говорит, вы нас, многобожники, не путайте. Мы не говорим, что это Творцы, или там что здесь лежит Господь и так далее. Мы дальше говорим. Аллах сказал про многобожников, которые были у Курайшитов. Сказал, описывая их слова, то, что многобожники сказали. Мы поклоняемся своим праведникам. Для чего, брат? Только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Видишь, мы говорим, первая цель ваша полностью совпадает с целью, к которой обращались так же, как и вы, кто многобожники, к своим идолам. Так или нет? Это первое. И второе, они говорят, и мы поклоняемся им, этим, только для того, чтобы они были нашими заступниками перед Аллахом, чтобы Аллах принял их заступничество за нас, поэтому мы им поклоняемся. То есть вторая цель, также Аллах описал ее в Коране и назвал, что эту цель стремились достичь кто многобожники. так И поэтому мы говорим, ваше дело полностью соответствует делу кого? Многобожников. Правильно ли нет? И теперь, брат, их следующий ответ знаешь какой? Их следующий ответ какой? То, что они говорят. Мы, говорим все равно не многобожники. Почему? Потому что мы, обращаясь к этим умершим, не говорим, что мы им поклоняемся. А многобожники во время пророка, саласалима, говорили, что они поклоняются. Видишь? Видишь? Аллах же их слова передал. И сказал, что они сказали, что... И мы поклоняемся нашим этим праведникам. Только для того, чтобы они приблизились нас к Аллаху. Видишь, они говорят, говорят что мы им поклоняемся. А мы, говорит, суфии, которые в болгарии просим у этих мертвецов. Мы, говорит, не говорим, что мы им поклоняемся. И говорим, что они не достойны поклонения. И поклонение достоин только один Аллах, говорим. И второе, суфии говорят... Что многобожники во время пророка, саласаляма, что говорили? Говорили, уаля тазарунна аалихатакум, и не оставляйте своих божеств. То есть они называли этих умерших кем? Божествами. А мы, говорит, наших праведников божествами не называем. Поэтому, здесь, говорит, большая разница есть. Большая разница есть. Ответ на это какой, братья? Ответ на это какой? Ответ на это такой. Человек, который пьет виски. Вот стоит виски пьет, знаете виски, алкогольный напиток такой. Mm -hmm. Вот он пьет виски и говорит, и мы ему говорим, брат, не пей спиртное, харам запрещено. Если ты это выпьешь, ты что, получаешь на себя грех, берешь на себя грех. И ты подобен тому, который пьет вино французское. Никакой разницы между тобой нет. Он тебе что скажет? Пророк Савасан сказал, что запрещено вино. И Аллах сказал, что что запрещено вино. Но никто же не сказал, что запрещено виски. Поэтому, говорит, этот алкаш, который пьет вино, он, говорит, признает, да, я вино пью. А я, говорит, не признаю, я, говорит, что виски пью, я вино не пью. Мы скажем, брат, даже если ты говоришь и называешь это виски, но суть от этого поменялась или нет, братья? Нет, суть, она осталась, что, что это спиртное, которое запрещено. Поэтому, братья, название поменялось, а суть его осталось Поэтому мы говорим, да, вы не называете это поклонением, однако шариат называет это что? Поклонением, даже если вы не называете это поклонением. И вы не называете тех, кому вы взываете божествами, однако шариат называет это обожествлением и говорит, что это божества получается у вас. именно из-за этого Аллах спната послал посланника, чтобы он что? Предупредил людей от этого, что это большой шриф, который который все дела человека сводит на боль. И не дает ему зайти в ислам Вот эту основу поняли брать или нет? Эту основу мы будем очень подробно Приведя все шубугаты Как называется, сомнения э, Суфиев и тех, которые поклоняются Могилами или праведниками в этой могиле Хоть и говорят, что они им не поклоняются Мы, иншалла, разберем на следующий урок э, подробно Сегодня я просто хотел вам объяснить эту основу Какая важность Понятия дуа, мольба взывание понятно или нет? Теперь, они делают братья постепенность. То есть у них есть тадороч, как сказать, тадороч. То есть последовательность. То есть в распространении их многобожие, при распространении своего многобожия, они соблюдают определенную последовательность. То есть они к тебе сразу не приходят и не говорят: "Иди, попроси у этого праведника, чтобы он заступился за тебя перед Аллахом". Они так тебе не говорят. Однако, братья, первый шаг, первый шаг, которым они открывают дверь к этому. Какой? Вот это я прошу усвоить и понять хорошо. Это их первый шаг, поэтому мы сегодня его будем разбирать. Первый их шаг, то что они говорят, что необходимо взывать к Аллаху. К Аллаху как? Мы говорит, взываем к Аллаху следующим образом. Мы говорим, о Аллах, я прошу у тебя положением такого-то пророка перед тобой, чтобы ты простил меня. Смотри, это братья ширки или нет? Многобожие или нет? Вопрос. Ответ, это братья немногобожие. То есть, когда человек говорит «О, Аллах!», он к кому обращается-то? К Аллаху обращается, правильно То есть, он не обращается кому-то, кроме Аллаха на данный момент. Он обращается кому? К Аллаху. Так или нет? Но обращаясь к Аллаху, он делает это каким способом? Через Неустановленным аллах. способом в шариате. То есть, делает это посредством нововведения в шариате. И мы говорим, это его дело – беда, нововведение в религию. И это первый шаг, после которого они переходит в следующую ступень. И приводит в конце концов человека к ширку. Еще раз повторюсь, какой это первый шаг, что они говорят, о Аллах, я прошу у тебя тем положением, которое занимает перед тобой, например, пророк Мухаммад, саллиллах салям. Положение пророка Мухаммада, саллиллах салям, велико перед Аллахом или не велико? Велико. И он говорит, я заклинаю тебя, о Аллах, правом Мухаммада, или положением Мухаммада перед тобой, чтобы ты простил меня, твоего раба. И сейчас мы объясним, братья, потихоньку, в чем, в чем проблема этого. Потому что суфии не, не видят в этом никакой проблемы. Говорят, что здесь плохого? Как ты просишь у Аллаха? Главное, ты же у Аллаха просишь. А как ты уже просишь? Это второстепенный вопрос. И вот этот вопрос, братья, называется в шариате термином Таласуль. «Таласуль». Что такое Таласуль? Разбираем, что такое Таласуль. Почему это, брат, разбираем? Чтобы узнать первый их шаг в этом вопросе. Если мы его, братья, поймем, Легче будет понять, что дальше. И вы увидите, братья, какую войну они разжигают. Суфи разжигают войну целую. Для чего? Для того, чтобы защитить вот этот свой первый шаг. И доказать, что он имеет место быть в религии. И для чего они эту войну разжигают? То есть они разжигают войну и борются, и прилагают очень много усилий и средств для того, чтобы доказать, что вот этот вид просьбы, О Аллах, я прошу у Тебя правом Твоего пророка, чтобы Ты меня простил, что этот вид просьбы узаконен и имеет место быть в шариате. И для чего они, братья, разжигают эту войну и хотят доказать, что это есть в шариате? Для того, чтобы, доказав это, затем перешагнуть дальше. Потому что если они не смогут доказать это, тем более они что не смогут доказывать то, что дальше. Еще более глубокие заблуждения. Понятно ли нет? И сейчас, иншаллах, потихоньку вы увидите, какую войну они разжигают.